Началась эта история с того, что моя мама, миссис Дарлинг, пришла ко мне в детскую попросить у меня на вечер, они с папой шли в гости, наш фамильный браслет. Он уже был моим. Я так любила, когда она была в вечернем платье, и с радостью отдавала ей браслет. моя нянька, собака Нэна, сидела у окна У кого-то собаки в няньках, а у меня? Может быть, кому-то надо заснуть? Извини, мамочка В это время в детскую ворвался мой папа, мистер Дарлинг Это черт знает, что это такое! Что случилось, папочка? Вот этот вот галстук, он не желает завязываться на моей шее. На столбике от кровати, пожалуйста, хоть 20 раз на шее, ни за что. Успокойся, милый. Я предупреждаю тебя. Вот без галстука мы в гости не пойдем. Потом меня уволят со службы. Потом мы все будем голодать и окажемся на улице. Да я попробую, милый. Ну вот. Вот. И все готово. Ну, это действительно нормально. Или ты меня просто жалеешь? Ты потрясающе выглядишь, папочка <свист> Да что ж это такое? Ну ну куда не пойдешь? Везде эта собака Что на этот раз, милый? Ну Ты что, разве ты не видишь, что к моим новым брюкам пристала собачья шерсть? И почему собака должна жить в детской? Ну, Подожди, я почищу тебе штанину Нет, это какая-то ошибка Это ошибка, что у ребенка в няньках какая-то собака Не какая-то, а лучшая в нашей округе няня Моя Анна просто сокровище Ну, конечно. Конечно. Обнимайтесь. Целуйтесь с ней. Я больше ни минуты не потерплю, чтобы в детской хозяйничала собака. Папа, папочка, не надо. Ей место во дворе на привязи. Отправляйся туда сию же минуту. Ах так. Тогда я вот ищу сам. Ух, ух, ух, ух. Она обижена, что папа сажает ее на цель. Нет, мамочка. Так она лает, когда почувствует опасность. Что-то мне совсем не хочется идти сегодня в гости. В гости. В гости. Они все-таки ушли. А я осталась в доме совсем одна. И в эту же ночь Питер Пен прилетел за своей тенью Ой, какой же он был глупый Он хотел приклеить ее мылом А когда это ему не удалось, он заплакал А ты проснулась и сказала Да Я подняла голову с подушки и спросила Мальчик, почему вы плачете? Мальчик Мальчик Почему вы плачете? Я не плачу Мальчик, а как вас зовут? Миттер Пен А я Венди Где вы живете? Второй поворот направо, а потом прямо до третьего рассвета Как интересно А на письмах пишут этот адрес Я не получаю писем. А ваша мама? Никакой мамы у меня нет. Ах, так вот почему ты плачешь. Питер, у тебя же нет мамы. Причем здесь это? Я плакал потому, что моя тень ко мне никак не прилепляется. Когда в прошлый раз я выскакивал из этой вот комнаты... Собака, что привязана во дворе Это моя няня Ее зовут Нена Ну вот эта самая нюня Прихлопнула окном Мою тень Оторвала ее Я ей вообще не плакал И ты хотел приклеить ее мылом? Ее надо пришить Что это такое пришить? Сейчас увидишь Только ты не плачь Тебе будет немножко больно Я никогда в жизни не плакал Ой, ой. Потерпи, Ой. потерпи так. раз а. Так .다. Ну вот и готово Ой Вообще-то, твою тень надо бы погладить Уж больно она мягкая. Сойдет и так О -о -о! Какой я молодец Как я здорово прикрепил свою тень э -э -э -э -э! Так, мне это нравится А я, по-твоему, ничего не делала, да? Ну, так да. Тогда я удаляюсь Да подожди, Венди, я кричу так всегда, когда мне радостно Ложусь в постель и прошу меня больше не беспокоить. Венди, Венди, ну Я хочу сказать, что Что от одной девочки пользы больше, чем от десятка мальчишек Правда? Да Ну хорошо. Тогда я не буду спать. Садись сюда. А сколько тебе лет? Не знаю. По-моему, я еще очень молод. Ты знаешь, я ведь убежала из дома в свой день рождения. Почему? Я случайно услышала разговор родителей о том, кем я стану, когда вырасту, и убежал. Но не хочу я становиться взрослым. Я хочу всегда быть мальчишкой. И не хочу ни за что отвечать, и не хочу ни о чем думать. Я убежал в Кенсингтонский сад и стал там жить вместе с феями. С феями? А они действительно есть? А какие они? Эть, надоели мне эти феи. Вечно под ногами путаются. Кстати, куда она подевалась? Кто? Ну, моя фея, она прилетела со мной. Дели! ты где? Ты хочешь сказать что здесь у нас настоящая фея. Что тут такого? Подожди, ты ничего не слышишь? Как будто звенят колокольчики. И почему ты из комода. О! Кажется, я закрыл ее там, когда искал свою тень. Выпусти ее скорее. Сейчас. сейчас. Алле оп Какая она прелесть! А почему она звенит? Феи так разговаривает. Перестань злиться, Дели! Да, я виноват, но я же не знал, что ты там Питер, а можно она будет моей феей хоть на минуточку? Не смей обзывать Венди Я сказал прекрати. Питер, ты меня защищаешь? Как приятно. Хочешь за это поцелуй? А что это такое? Поцелуй. Вот что. А хочешь Теперь поцелуй от меня Пожалуй, да